Глава шестнадцатая. Пишите письма. Таким мог бы выйти финал этой драмы. Однако окончательный и бесповоротный конец параграфа, проглоченного в итоге большой американской корпорацией, не стал в то же время финалом всей этой затеи с распознаванием. Пока делали Ньютон, пока придумывали трехмерный интернет, Пока создавали виртуальные миры, небольшая команда в параграфе пыталась реализовать то, ради чего, собственно, создатели предприятия и занялись распознаванием. Они хотели научить машину читать текст не на экране, а на листе бумаги. С такой технологией компьютеры могли бы сортировать и обрабатывать информацию, написанную людьми от руки. И она открыла бы для фирмы новые, почти безбрежные рынки. Об оффлайн-распознавании, как называлось это направление в противовес онлайн-распознаванию на экранах, в параграфе задумались еще в начале 1990-х. Контракт Apple заставил сосредоточить усилия на цифровых планшетах, а не на бумаге. Однако несколько человек в московском параграфе с благословения Пачикова все же продолжали эксперименты с оффлайном. «Первое время бумажная группа жила на правах бедного родственника». Основные инвестиции шли в онлайн, ведь именно Apple позволял платить по счетам. Это отражалось не только на размере команды, но и непосредственно на зарплатах. Сотрудники Параграфа, работавшие в оффлайне в России, получали чуть ли не в 10 раз меньше тех, кто пыхтел над ньютоновской технологией в Америке. Впрочем, многие и тому были рады. Александру Филатову, одному из участников группы, вообще казалось чудом, что можно заниматься распознаванием, да еще и получать за это деньги. Собственно, он вполне мог бы зарабатывать втрое больше, если бы после аспирантуры пошел в Минотеп. Знакомые звали его в один из первых в России частных банков, созданный будущим олигархом Михаилом Ходорковским. Однако разработка примитивных банковских программ казалась молодому ученому пустой тратой времени. Александр занимался прикладной математикой, учебники по алгоритмам читал запоем как художественную литературу, и даже в трамвае или метро не газеты листал, а решал задачи. Распознавание текста представляло собой кладезь сложнейших алгоритмических головоломок. Тут было где развернуться. Зарплата в параграфе все равно больше, чем вдвое, превышала его аспирантскую стипендию. А атмосфера в компании разительно отличалась от удушающей обстановки советских секретных учреждений, где Филатов успел потрудиться. Уже в 1993 году Филатов поехал в Америку, чтобы принять участие в первых переговорах по контрактам на оффлайн-распознавание. До самого взлета он не верил, что его как человека, связанного в прошлом с оборонной промышленностью, выпустят из страны. Сутки спустя, отоспавшись после трансконтинентального перелета, Александр стоял после душа в ванной и смотрел в маленькое окно. Рядом с домом росло лимонное дерево. Листья лезли прямо в оконный проем. Он мог бы запросто протянуть руку и сорвать с ветки спелый плод. Америка. Калифорния. Кремниевая долина. Лимон в окне. Жителю Москвы, не избалованному ни солнцем, ни цитрусовыми, все это казалось невероятным. Оффлайн-команда прибыла в Штаты на переговоры с UPS, огромным логистическим конгломератом, не менее известным на рынке экспресс-доставки посылок, чем FedEx или DHL. Почтовые службы и государственные, и частные сортировали корреспонденцию преимущественно вручную и только начинали автоматизировать операции. Даже незначительные победы на этом поприще могли сэкономить им колоссальные деньги. Автоматизация почты казалась наиболее очевидным применением технологии распознавания, разработанной параграфом. Но задачка эта была непростой. Пользователь Ньютон, вводя данные, мог увидеть на экране неверную цифру, удалить ее и написать заново. При оффлайн-распознавании коммуникация была односторонней. Можно было лишь догадываться о том, что имел в виду пользователь конверта. К тому же люди писали адреса по-разному, зачастую располагая его элементы в разной последовательности. Чтобы считать адрес получателя – Его сначала надо было найти на конверте, да еще и не спутать с адресом отправителя. Программа должна была легко во всем этом ориентироваться. Алгоритм распознавал индекс и штат, а затем проверял, возможно ли такое сочетание в принципе. Дальше нужно было выявлять самые вероятные сочетания, продвигаясь от страны и региона к улице и номеру дома. Москвичи приехали с разработкой, перед которой они поставили относительно скромную задачу – распознавать пока не весь почтовый адрес целиком, а только индекс, штат и город. Прототип был еще сырым, но команда все же надеялась, что им удастся заинтересовать американцев. Дальше переговоров и обмена любезностями дело не пошло. Заполучить контракт с UPS не удалось. Однако содержание московских разработчиков, в числе которых оставался и Александр Филатов, обходилось компании до смешного дешево. Поэтому Параграф продолжил начатое дело, не оставляя надежду совершить когда-нибудь прорыв. Распознавание могло пригодиться при обработке банковских чеков или каких-то бланков, заполненных от руки. Пока ученые совершенствовали технологию в России, менеджеры пытались найти на нее покупателей в Америке. В первые годы главную роль в продажах играл Билл Перлман, который давно работал с Роном Катцем и участвовал еще в сделке по выкупу доли Скотта Классоски в советско-американском предприятии. Только за 1994 год Перлман провел переговоры с несколькими компаниями с Юнисис по распознаванию банковских чеков, с АЕГ по сортировке почты и с Recognition Технологи по обработке форм. Дело шло туго. Некоторые менеджеры, едва услышав о том, что речь идет о русской технологии, сразу прекращали переговоры. К концу 1994 года команде, наконец, удалось совершить прорыв и заключить первый контракт на лицензирование технологии офлайн-распознавания селсик Bailey. Эта итальянская компания поставляла решения по машинному чтению текста для больших корпораций и производила промышленные агрегаты для сортировки корреспонденции, зарабатывая на этом десятки миллионов долларов в год. Ее машины и алгоритмы умели распознавать машинописный текст, но были бессильны перед рукописным. Российская технология отлично вписалась в бизнес-компании. Контракт с бейли пришелся как нельзя кстати. Его заключили вскоре после провальной премьеры Ньютон. Деньги от контракта, поступавшие в виде лицензионных отчислений, позволяли некоторое время не тревожиться за будущие команды. За следующий 1995 год фирма заработала на распознавании около миллиона долларов. Сделка помогла партнерам осознать, что оффлайн-распознавание может быть совершенно отдельным бизнесом. В конце 1995 года Рон Кац предложил действовать и выделить оффлайн-команду в независимую фирму. Уже в следующем году на свет появилась «Параскрипт», куда перешли все москвичи, которые занимались в «Параграфе» оффлайном. 80% новой компании принадлежало «Параграфу», 10% — Рону Кацу и еще 10% — ключевым сотрудникам стартапа. Возглавил новую структуру Билл Перлман. Создание Параскрипт имело далеко идущие последствия. Будучи независимым бизнесом, сначала только на бумаге, а потом и на деле, параскрипт не влился в Silicon Graphics. Впоследствии Рон Кац и вовсе выкупил акции фирмы у SGI. В результате американец стал мажоритарным акционером, а команда получила возможность развиваться независимо, не оглядываясь ни на кого, кроме основателей бизнеса. Уже в 1996 году «Параскрипт» взяла еще одну высоту, приняв участие в конкурсе на лучшее решение по автоматизации американской переписи населения. Задача заключалась в том, чтобы оцифровать бумажные формы с данными респондентов – именами, адресами, возрастом. В конкурсе соперничали около 30 команд. Решение «Параскрипт» оказалось лучшим. 94% полей было распознано с ошибкой менее 1%. Ближайший соперник отстал аж на 12%. Его решение требовало намного больше трудозатрат, 18% форм пришлось бы обрабатывать вручную вместо 6% у «Параскрипт». Победа помогла поднять престиж компании в оффлайн-распознавании, но не принесла ей денег. Американское бюро переписи в итоге не рискнуло заключать контракт с фирмой, у которой все разработчики находятся в Москве. Однако деньги не заставили себя ждать. Уже в следующем году «Параскрипт» сорвала куш, лицензировав технологию распознавания Lockheed Martin — огромной корпорацией, которая занималась космосом, обороной, безопасностью и еще сотнями других направлений. В том числе она поставляла решения по автоматизации сортировки для Государственной почтовой службы США. Чтобы получить этот контракт, Биллу Перлману пришлось проявить немалую настойчивость. В течение целого года он звонил в офис руководителя почтового направления чуть ли не каждую неделю, пытаясь добиться встречи. В итоге ему выделили час. Но не в офисе компании, а в аэропорту. Менеджер согласился поговорить с руководителем «Параскрипт», ожидая стыковочного рейса, когда и так делать особенно нечего. Технология распознавания рукописного текста, которую Lockheed Martin использовала до работы с «Параскрипт», давала уверенный результат только в 22% случаев. Русские подняли показатель до 35%. Сложно было переоценить значение этой сделки. В США, как и в других западных странах, почта играла в повседневной жизни куда большую роль, чем в России. Когда американец вызывал мастера, чтобы починить холодильник, тот не брал наличных денег, а присылал счет за услуги по почте. Когда американец оформлял кредитную карточку, банк не выдавал ее на руки, а по готовности присылал по почте. И когда американцу нужен был какой-то товар, который нельзя было найти в супермаркете, он заказывал его по каталогу, и ему доставляли покупку по почте. То есть благодаря контракту с Lockheed Martin работа всего этого сложнейшего логистического механизма, а по сути и вся повседневная жизнь Америки, стала зависеть от российской технологии, задуманной учеными-энтузиастами еще в Советском Союзе. На масштабах американской почты каждый процент распознавания экономил колоссальные деньги. И даже небольшая часть, которая доставалась авторам распознавания через посредника-заказчика, оправдывала все инвестиции в разработку технологии. В 1997 году вместе со сделкой с Silicon Graphics начался закат параграфа. Но в то же самое время его дочка, достигнув совершеннолетия и съехав из родительского дома, только начинала самостоятельную жизнь, обещавшую быть полной впечатляющих побед. Сделка с Локхит-Мартин сходу принесла параскрипт 8 миллионов долларов. Полученные деньги позволяли Рону и Перлману организовать вторую волну миграции русских из Москвы в Америку. и перевести ключевых разработчиков и их семьи. Это помогло бы фирме избавиться от страновых рисков и хотя бы отчасти от не всегда удобного имиджа сугубо российской компании. В первые годы параграфа Рон Кац был противником лицензионной бизнес-модели, призывая Пачикова делать продукты, а не создавать технологии. Но модель получилась не такой плохой, как ему поначалу представлялось. Заказчики были готовы делиться с «Параскрип» деньгами, сэкономленными на автоматизации. Повышая точность распознавания, компания могла наращивать выручку, даже не заключая новых контрактов. Поиск новых партнеров тоже казался уже делом отнюдь не безнадежным. Покорив Америку, можно было покорять остальной мир – Канаду и Мексику, Германию и Францию, Италию и даже, как это ни странно, Россию. В каждой стране есть своя государственная почта. И не так уж много на свете технологий, с помощью которых можно всю эту почту сортировать. Для российско-американского стартапа продажа технологий напрямую банкам или почтовым службам была неподъемной задачей. Отчасти потому, что параскрипт не мог закрыть все их потребности в распознавании. А большим корпорациям и забюрократизированным госкомпаниям Удобнее было работать с одним провайдером, решающим целый комплекс вопросов. Отчасти потому, что двери больших кабинетов не открываются для каждого встречного и поперечного. Тут нужны связи и репутация. А российское происхождение фирмы вряд ли добавляло ей привлекательности. Однако выяснилось, что для завоевания новых стран команде «Параскрипт» Даже не надо было ездить на переговоры, убеждать бюрократов из госкорпораций и заключать с ними контракты. Эту задачу могли взять на себя посредники, такие как Lockheed Martin или Elseg Bailey. Вместо того, чтобы пытаться продать свое решение напрямую конечным пользователям, русские лицензировали его тем, кто уже имел налаженные каналы сбыта. Команде Параскрипт нужно было делать то, что у нее получалось. Писать код. Нельзя сказать, что Степану Пачикову удалось все, о чем он мечтал, когда затевал всю эту историю и замахивался на создание глобального бизнеса, начиная дело в советской Москве. Наоборот, многое не получилось. Он не создал для человечества ни новой виртуальной реальности, ни даже программы, обучающие детей писать от руки. Он не стал в долине своим в доску, хотя перезнакомился и подружился со многими, и даже английский довести до совершенства не успел. Однако приходится признать, что кое-что стоящее сделать у него все же получилось. Многих людей, которые отправляются в путешествие с востока на запад, заботят только то, что они могут получить от этого большого и богатого мира. Не в этом ли причина неудач, которые переживают эмигранты, и не нашедшие себе достойное место на чужбине. Пачикова всегда больше интересовало, что он может этому миру дать, даже когда у него не было ничего, кроме идей и небольшой команды единомышленников. В этом, видимо, и заключается рецепт успеха в мировой экономике. В этом, видимо, и смысл постановки больших, немыслимых и даже в чем-то наглых целей в принципе. Прагматики – редко добиваются даже тех результатов, которые кажутся поначалу более-менее реалистичными. Им самим в какой-то момент становится скучно работать на достижение своих унылых целей. Замахиваясь на нечто совершенно безумное, фантазер и мечтатель увлекает за собой многих, ломает барьеры и в итоге создает что-то значительное, даже не достигнув своей цели, а проделав только часть пути. Что-то стоящее, становится побочным продуктом с ног неудачи. В 1997 году Silicon Graphics купила параграф. Тогда же стало ясно, что у Parascript все сложится как нельзя лучше, и эта компания в последующие годы принесет своим акционерам миллионы. Вслед за сделкой с Lockheed Martin фирме удалось выйти на новый рынок распознавания. Она получила первый контракт, по обработке банковских чеков, продав лицензию на свою технологию американской NCR, бывшему подразделению AT&T. Русская разработка сумела точно распознать 65% чеков, на 25% больше, чем технология, предложенная конкурентом, в роли которого выступала Bell Labs. Так что сделка с NCR – имело еще и символическое значение. Имя проигравшего тендер знали не только американцы. Оно хорошо было известно даже советским ученым в 1980-х, в те времена, когда начинающий кооператор Степан Пачиков только-только открыл собственную компанию. Каждому, кто был готов его слушать, он рассказывал тогда, что намерен превратить свое детище в русскую Беллапс. Labs. Кто-то считал его жуликом, кто-то фантазером, кто-то просто пожимал плечами. Десять лет спустя созданная патчиковым компания оставила Белл Лапс неудел.